Глава 20 Я вернулась в редакцию и с головой окунулась в сочинение статьи о новогодних идеях по уходу за собой. Пока я сидела в чайной с флином Телботом, Орион и Коул получили от Афины задание развесить в помещении богини рождественские украшения. Орион заметила, как я во все глаза уставилась на хрустальную ёлку от Сваровски при входе, не говоря уже об экстравагантных звёздах и снежинках, свисающих с потолка. «Я предложила Афине купить мишуру и бумажные гирлянды в газетном киоске через дорогу, так её чуть удар не хватил», — хихикнула Орион мне на ухо. «Жаль, что я пропустила это зрелище». Я села за компьютер, однако из головы не выходила реакция Флина Телбота на упоминание о Мэривуде. «Леоне, можно тебя на минутку?» Встревоженный взгляд Кэрри поверх экрана встретился с моим. Её блестящие волосы были перетянуты тёмно-синей лентой. «Конечно». Я сохранила файл, над которым работала, и пошла за ней по коридору. «Я по поводу Лулу Старк. Выкладывай». Она прижала к груди блокнот. «Я связалась с её пиарщиками. Она согласна дать интервью». «Замечательно! Как ты этого добилась?» «Сказала им, что мы берём интервью у трёх знаменитостей из мира эстрады, которые серьёзно заботятся о своей внешности». Отводя глаза, ответила Кэрри. «Просто отлично!» — подбодрила я. «Кстати, очень удачный подход для будущего материала». «Под этим углом и преподнеси его Афине». Кэрри кивнула с вымученной улыбкой. «По крайней мере, так мы сможем увидеть реакцию Лулу на вопросы о ее продукции, ценах и тестировании». «Ты на какое число договорилась?» — спросила я. Коллега сделала еще одну неудачную попытку улыбнуться, провожая взглядом Орион и Коула, которые достали из огромного холодильника свои обеды и вышли. «Понимаешь, я дала им по телефону твое имя. Сказала, что интервью возьмешь ты». Кэрри нервно сглотнула. Я непонимающе нахмурилась. «Я? Но ведь...» Губы Кэрри дрогнули. В ее бездонных зеленых глазах блеснули слезы. «Я просто не справлюсь. Афина тешит себя иллюзиями насчет меня, как, впрочем, и я сама». «Не говори ерунды, с чего ты взяла?» Кэрри покраснела. «Сегодня утром тётя велела написать статью о терапии для шапоголиков, а когда я принесла распечатку, порвала её на куски. Ещё добавила, что вообще жалеет о том, что взяла меня на работу. «Не бери в голову, поднотареешь В тебе есть задатки, их просто нужно развить, честное слово». Я готова была продолжить тираду, но Кэрри совсем помрачнела. «Не надо меня опекать, Леони!» «Тебя никто и не опекает. Кто сказал, что тебя надо опекать?» Я участливо коснулась ее руки. «Никто. Но я же не слепая». Она вздохнула. «Рано или поздно коллеги узнают, что Афина, моя тетя, хоть сейчас выкладываем все на чистоту. Меня и так считают бесполезной». «Кто, например?» «Коул, Орион, Табита, да все». Я не раз ловила на себе их жалостливые взгляды на совещаниях редакции. Никто не верит, что из меня выйдет толк. А ты докажи им, что они не правы И, пожалуйста, не говори никому про родство с Афиной. По крайней мере, пока. Давай подождём и посмотрим, как пойдёт материал о Лулу. Это твой шанс доказать свою состоятельность и тёте, и остальным. Я уверена, что ты справишься с этой историей на ура. Тебя зауважают. И то, что ты племянница Афины, никакой роли не сыграет. Я огляделась вокруг. Пока об этом знаем только мы с Орион, а мы никому не скажем. Кэрри заколебалась, потом едва заметно кивнула и благодарно улыбнулась. Спасибо тебе, Леони. И прости, что перевалила на тебя это интервью. Да ладно. Только что скажет Афина, когда узнает, что ты подключила меня к делу, Лулу Старк. На лице Кэрри промелькнул страх, но она решительно вздёрнула подбородок. «Я и прямо скажу, что это моя идея, и ты тут ни при чём». Мимо прошла Татьяна из рекламного отдела, приветственно помахав нам ручкой. Я подождала, пока она исчезнет из виду. Мне в голову пришла новая мысль. «Слушай, Кэрри, а что, если пойти на интервью вместе?» Озабоченность на её лице сменилась облегчением. «Ты серьёзно?» «Конечно. Вы на какое число договорились?» щеки коллеги порозовели. «На следующую пятницу в два часа дня». Я на секунду прикрыла глаза, вспоминая своё расписание. «Полагаю, смогу. Не помню, чтобы у меня что-то было». «Я сверилась с твоим электронным календарём», — призналась Кэрри. «У тебя на это время ничего не запланировано». От удивления я раскрыла рот, и её щёки запылали ещё сильнее. «Если мы пойдём на интервью с Лулу Старк вместе, я смогу у тебя поучиться». Я закатила глаза и рассмеялась. «Да ладно тебе! Я не какая-нибудь Джоанн Бейквилл». Имя знаменитой журналистки Кэрри явно ни о чём не говорила. Тогда я добавила. «И не мастер йода». На этот раз коллега заулыбалась. — По-моему, из тебя может получиться отличная журналистка. Только нужно набраться уверенности в себе. Кэрри, в свою очередь, закатила глаза. — Думай, что пора проявить себя и предъявить миру свои вопросы. Я ободряюще улыбнулась и подмигнула ей. — А пока смотри и учись у мастера. Быстро приближалось Рождество. Я внезапно осознала, что до него остался всего месяц. Магазины не только в Глазго, но и дома в Силвернессе запестрели гирляндами и блёстками. Деревья утопали в огнях. Дни стремительно сокращались. Темнота наступала уже в четыре часа дня. Однако это лишь усиливало радостное волнение и предвкушение того, что вот-вот начнутся праздники. Я в который раз решила связаться с Флином Телботом. С нашей неудачной встречи в Чайной прошло уже несколько дней. У меня было подозрение, что он по-прежнему не готов говорить о Мэривуде, но на то ей журналистка, чтобы проявлять упорство. До этого я отправила несколько сообщений в мессенджере, а ещё написала на электронный адрес его фотостудии, который откопала в соцсетях. Он не ответил ни на одно из них. «Ничего другого от такого грубияна я и не ожидала. Парень, конечно, красивый, но слишком мнит себе». Во время вечерней прогулки с Харли я остановилась на набережной полюбоваться на золотистую полоску песка в свете фонарей. Только что провалилась наша очередная попытка вернуть Лиле письмо. Мы долго обивали её порог, стараясь не обращать внимания на пробирающий до костей холод и завывание ветра в лесу. Несмотря на мой настойчивый стук и свет за шторами, дверь никто не открыл. Реакция, в общем-то, понятная. «Я обещала, Лиле» что в дом никто не войдёт и не сдержала слова. Она мне больше не доверяла. Так что мы с Харли вернулись не в лучшем расположении духа, оставили письмо дома и вышли проветриться. Волны с плеском ударялись о берег и с успокаивающим шорохом отступали. В небе над головой, как рассыпавшиеся осколки, сверкали звёзды. Я потянула собаку мимо ступенек, спускавшихся к пляжу, в сторону кафе «Мороженого», витрина которого пестрела всевозможными сортами и вкусами вперемешку с рождественскими огнями. Рядом колыхался полосатый навес закрытого ларька деликатесов. Вскоре мы поравнялись с нашей бывшей редакцией, перед входом которой появилась алиповатая вывеска «Продается-сдается». При мысли о том, что офис, в котором еще недавно кипела жизнь, превратился в безмолвное пространство, сжалось сердце. Даже вместо надписи «Вести Силвернесса» на двери белело пустое место. Я заглянула в окно. Голые стены, в дальнем углу с топкой с коробок, которые, видимо, предстояло перевести в новый офис. Симпатичный коттедж с живописным видом на море, в котором располагалась редакция, продать было нетрудно. Хотя до меня доходили слухи, что жадное до денег руководство Кларити заломило и баснословную цену. Если найдутся желающие, группа неплохо наварит. В голове проносились картинки, как мы втроём смеёмся, сочиняя тексты и обсуждая, кто заслуживает первой полосы в следующем выпуске. Тоска сдавила грудь. С тех пор будто утекла целая вечность. По сравнению с моей прошлой работой, редакция «Богини» казалась холодным, прагматичным местом с белоснежной минималистской мебелью и персоналом, облачённым в дизайнерские бренды. Мне стало немного совестно. Я должна была радоваться, что нашла другую работу, причём в сфере журналистики. И я, конечно, радовалась, но в то же время ужасно скучала по уютной атмосфере местной газеты и тёплому, бесхитростному товариществу между коллегами. Мы с Харли двинулись дальше вдоль магазинчиков. Из освещенных дверных проемов на тротуар падали лучи теплого янтарного света. Вскоре мы дошли до газетного киоска на углу. Выставленный снаружи рекламный щит призывал. «Покупайте первый выпуск новой газеты, спикер Драмонда и Силвернесса». Я замедлила шаг, вперевшись в кричащий заголовок. Наглядное доказательство того, что время не стоит на месте и все меняется. После минутного колебания любопытство взяло вверх. Миссис Брэдшоу как раз заносила внутрь пляжные мечи и стойки с открытками, готовясь закрыть киоск на ночь. Она сложила пополам и протянула мне номер, пересыпая сдачу в кассу. «Голову даю на отсечение, что газета в подметке не годится вестям Силвернесса», — фыркнула она. «Небось, одни сплетни до да полуголые модели». Я постаралась скрыть улыбку. «Вы, наверное, путаете ее с другими таблоидами, миссис Брэдшоу». Та вновь фыркнула. «Ваша газета мне очень нравилась». Миссис Брэдшоу облокотилась на прилавок. «Старина Энди из садового центра почитал их первый выпуск и говорит там одни выпендрежные картинки и призывы к читателям больше времени проводить онлайн». Она возмущенно выдохнула. «Я похожа на человека, который сидит в ТикТоке». Я сочувственно хмыкнула и сунула газету под мышку. Чуть дёрнув за поводок, я увлекла за собой Харли и подумала, не побаловать ли себя двойной карамелью. Сливочное, высококалорийное мороженое — лучший способ поднять настроение. Ну и вечерок. Я прищурилась, вглядываясь в сумерки. Меня догнала Нетта, врач местной больницы. Из-под тёплого зимнего пальто выглядывал серый костюм, в руках она сжимала портфель. «Тяжёлый день в операционной?» Она отвела тёмно-русую прядь за ухо. «Не то чтобы тяжёлый. Просто одна пожилая дама, у которой недавно диагностировали сердечную недостаточность, упорно отказывается лично обследование». Нетта вздохнула, подставив лицо морскому ветру. «Я уверена, что вы её вразумите. Приятно, что кто-то в меня верит». Она наклонилась и почесала Харли за ухом. «Если честно, Леоне, мне иногда кажется, что я сражаюсь с ветряными мельницами». «Вы прекрасный врач», — заулыбалась я. «И сами это знаете. Все местные больные стремятся попасть именно к вам». Нета устало усмехнулась. «Спасибо на добром слове. Может и так, но следовать моим советам — совсем другое дело». «Но вы же знаете наших жителей, порой капризные и упрямые, а по сути хорошие люди». Ваша пациентка одумается. Нета поставила портфель на землю. Мне бы ваша уверенность. Это умная самостоятельная, но одинокая и страшно несговорчивая женщина. По-моему, с ней проще установить телепатическую связь, чем найти общий язык. Мимо прошла закутанная пожилая пара. Несмотря на холод, они лакомились разноцветным мороженым и восхищались видом опустевшего пляжа, который начинался у набережной и исчезал в тёмных морских волнах. «А у неё нет родственников, которые могли бы её переубедить?» — спросила я. «Трудно сказать. Она со мной не откровенничает, если уделит мне время и на том спасибо. Похоже, у неё никого не осталось». Нэтта потеребила пуговицу рубашки под пальто. «Ладно, не бросать же человека». Бог даст, я когда-нибудь до нее достучусь, хотя особо на успех не рассчитываю. Я крепко сжала розовый с блестками поводок Харли. В памяти всплыл образ бледной, задыхающейся Лилии, сначала на пороге ее дома, потом в кухне, когда она замерла с чайником в руках и схватилась за сердце. Я вспомнила, с какой неохотой она сообщила о своей болезни. Слишком уж много совпадений. На это наверняка говорила о Лилии. «А где живет эта дама?» А сдерживая беспокойство, спросила я. Нета скрестила руки и театрально нахмурилась. «Ты же понимаешь, Леони, врачебная тайна». «Ну и пусть. Я и так знаю, о ком речь. Во мне с новой силой проснулась решимость».